Зверь, замеченный Ратниковым, свешивался с крыши одного из окружавших главные здания базы одноэтажных заводских цехов. Непередаваемая наглость. Иной сидел прямо на виду, являясь отличной мишенью. Как только машина остановилась, существо деловито спустилось по отвесной стене на прокаленную местным солнцем почву и пружинисто подошло к заинтересовавшему его объекту. Маша отшатнулась, когда слюнявая и зубастая морда черного хищника уткнулась в стекло и уже хотела было потребовать у Казакова опустить на иллюминаторы щитки. Иному достаточно плюнуть кислотой, и стекло не выдержит. Правда, он вряд ли проберется в узкое прямоугольное окно вездехода. Обследовав передние иллюминаторы и не на ничего интересного, иной прошелся вдоль левого борта. Затем стало слышно, как он вскочил на крышу машины видимо, решив узнать во всех подробностях, как выглядит пулемет на вращающейся башне. «Сергей!» — Маша потеребила лейтенанта за руках. «Это животное не с базы С-801. Оно выведено здесь!» «Откуда знаете?» — прищурился Казаков. «Вспомните, полковник Кеннет говорил, будто на всех иных воспроизведенных в лаборатории на Сцилле был закреплен усилитель сигнала ретранслятора. Мы же сами такой видели. А когда это чучело промелькнуло в окне, я заметила, что на его черепе нет никаких посторонних включений. Этот по-настоящему дикий. Ну раз так, с театрально огорченным видом развел руками лейтенант и наклонился к микрофону внутренней связи. семёнов ты здесь? Убери этого урода с крыши. Инова буквально сдуло с корпуса вездехода очередью тяжеленных с два пальца толщиной снарядов пулемета. От животного практически ничего не осталось. Череп сейчас валялся справа от машины, разорванное туловище слева. Правая верхняя конечность вообще улетела в сторону метров на десять. Капельки кислоты, случайно попавшие на броневик, не сумели преодолеть первоклассную броню, оставив на ней только выемки глубиной не больше полусантиметра. «Одним меньше», — констатировал Казаков. кстати Мы до сих пор не знаем, сколько всего взрослых иных орудует в Айронроке. Надеюсь, шотландец, как его, МакЭван, которого мы должны забрать, даст более точную информацию. «Двадцать-двадцать-пять — подал голос из салона Гильгоф. «Не больше. Потом объясню, откуда взялась эта цифра. Так мы едем или будем причитать над трупом подстреленного вами Сергей иного тинейджера?» в следующий раз «Будет соблюдать правила дорожного движения», невозмутимо ответил лейтенант и подал вверх рычаг, активирующий реакторы двигательной установки вездехода. Черный, похожий на безногого таракана броневик с неизменной золотистой диктаторской связкой и орлом римских цезарей. У Маши этот символ вызывал некоторое недоумение и сразу напрашивались ассоциации с какими-нибудь с снеофашистами. Но в таком случае должны быть прочие обязательные атрибуты «топорик» и «молнии», Лихо пробежал по бездорожью и песчаным кочкам, окружавшим комплекс зданий Айронрока. Безошибочно вырвел к серебристому кубическому строению, на крыше которого громоздился лес разнообразных антенн. Миновал его и, наконец, подняв облако желтоватой пыли, остановился у крутого отрога столовой горы. В данный момент индикатор движения реагировал только на один сигнал. И в то же время начал подпискивать установленный в кабине приемник распознававший передатчики личных данных живых людей эту миниатюрную капсулу вшивают под кожу всякому человеку работающему в дальнем космосе единственно картину портили редкие вспышки на детекторе обозначавшие еще один живой организм но казаков решил что это обычная интерференция обусловленная сильным ультрафиолетовым излучением приближающегося к горизонту пуурно багрового а микроскопа «Давайте выйдем наружу», — предложил лейтенант, оглянувшись на Машу и Гельгофа. «Не бойтесь. Если вдруг появятся иные, мы сумеем засечь постороннее движение задолго до того, как они успеют приблизиться. Сразу укроемся в броневике, а Семенов откроет огонь». Жара навалилась на людей, подобно огромному зверю. Если в машине было относительно прохладно, благодаря кондиционерам, то снаружи... Градусов 35, не меньше. Солнце жжет немилосердно. Горячий ветер. У забирающейся в рот пыли неприятный кислый привкус. «Как здесь люди могут работать?» — недовольно сказал Гильгоф, прикрывая ладонью глаза от красного ока, приближающейся к горизонту звезды. «На сцель ли?» — справедливо заметила Маша, уже почувствовавшая, как на шее и на лице начинают высыпать крупные бисерины пота. «Вы, Веня, жаловались, что вам холодно!» «Ого! Глядите, вот он!» Сотни метров от транспортера по камням прыгал человек, одетый в песочный комбинезон и зеленоватую камуфляжную кепку. Он размахивал руками и кричал что-то неразличимое. «Что такое?» — насторожился Казаков, прищуривая глаза и пытаясь рассмотреть визитера. «Чего он орет?» «От радости, наверное!» — презрительно фыркнул Гильгоф и вдруг насторожился. — Один момент. Дугал МакЭван, бывший научный сотрудник американской лаборатории С-801, бежал вперед к людям и кричал. — Не стреляйте! Не вздумайте стрелять! Мать вашу, не стреляйте! Казаков поднес к глазам бинокль, пошарил по округе и увидел, что вслед за человеком в полусотни метров позади перемещается постоянно скрывающийся за огромными камнями черный силуэт. «Врал детектор. Никакая это не интерференция. Иной отлично научился прятаться и обманывать умный прибор. Но почему тогда человек требует от своих спасителей не открывать огонь?» «Маша, доктор Гильгоф, быстро в машину!» — непререкаемым тоном скомандовал лейтенант. «Что-то странное здесь происходит». Ветер донес до казакова крик субъекта в бежево-коричневом комбинезоне. — Не стреляйте! Странный гость сидел за столом в компании и, если называть вещи своими именами, обжирался. Свои чревоугоднические порывы он мотивировал тем, что надоело сидеть на таблетках, консервантах и питательных смесях, а про себя думал. — Дают? Бери. Вокруг мистера МакЭвана Разместились члены экипажа Цезаря, молча наблюдая за новоприбывшим. Гельгоф шепотом подбивал Машу заключить пари. Предметом спора должно было быть количество съеденного гостя. Ельцова только морщилась, шикая на доктора. «Независимая корпорация, значит?» Дугал утер подбородок, по которому стекала струйка соуса и в которую уже раз обвел взглядом помещение столовой. «Хорошо живете! С удобствами!» Мистер, положите мне еще мясо. Так вот, я умираю от любопытства. Вы кто такие? По-моему, проворчал лейтенант, ты скоро умрешь от острого растяжения желудка, вызванного его перенаполнением. У вас, сэр, не переменул заметить Дугал, восточно-европейский акцент. Надписи на корабле русские. Вон тот джентльмен с коричневыми волосами он кивнул на Бишопа. «Говорит по-английски очень чисто, хотя скорее с американским произношением». «У тех господ немецкий акцент. Если вы пираты, так сразу и скажите. Только что-то я не слышал о пиратах последние лет пять». «В определенной степени», задумчиво начал андроид, опережая Казакова, уже настроившегося ответить гостю какой-нибудь грубостью. «Мы можем именоваться пиратами». Только не профессиональными, а начинающими. Кстати, на английском я говорю ничуть не хуже русского и еще десятка самых распространенных языков Земли. Я синтетический человек, биоробот. Если интересно, серия Бишоп, производство WI. Ого, да ты стоишь не меньше трех миллионов долларов, невежливо заметил МакЭван. Странные вы люди, господа. «Любопытный корабль, собственный андроид...» Бишоп недовольно поморщился. Его немножко задевало, когда люди относились к нему как к вещи. «Завидное вооружение...» «Хорошо нынче живут пираты, пусть даже и начинающие...» «Мужики, вам случайно классный электронщик не нужен?» «Не нужен...» Изобразив на лице зверское выражение, сказал лейтенант. «Мистер, кончайте жрать и ответьте на десяток вопросов или...» «Сдерните на рее?» — икнул Дугал. «Знаю. Читал книжки про пиратов. Хорошо, хорошо, сэр, не беспокойтесь. Я расскажу, что знаю, но, по-моему, вы знаете куда больше меня». «Вопрос первый», — жестко начал Казаков, понимая, что на этого болтуна следует нагнать страху, иначе он так и не проникнется серьезностью положения. Видимо, мистер МакЭван, очутившись в безопасном и крепком корабле, окончательно уверовала в свое спасение и в то что люди с цезаря не сделают ему ничего плохого первый иглан почему ты велел нам не убивать того иного